Глава 13. В большом кабинете главы синдиката Мизуми все было окрашено в различные оттенки красного. Сквозь огромное панорамное окно, занимающее всю стену от пола до потолка, падали лучи заходящего светила, которое и отбрасывало свои яркие блики на все окружающие предметы, богато украшенные комнаты. Этот свет придавал происходящему в кабинете особую гротескную атмосферу где вот уже полчаса без перерыва бушевал сам глава синдиката, отчитывая своих подчиненных, на чем свет стоит. Потери в последнее время были огромны и грозили синдикату лишением лидирующих позиций на рынке добычи полезных ископаемых, пропажа кораблей, аварии на добывающих комплексах и, как следствие, нежелание рабочих выходить на смену. Среди этого внушительного списка Меня больше всего беспокоили пропадающие корабли, и беспокоили они меня только потому, что находились в сфере моей ответственности. А главное, что ответа на то, куда и как они пропадают, у меня просто не было. Была потрачена уйма сил и энергии. Я поставил на уши весь персонал отдела, напряг все свои связи среди военных и полиции, потратил почти весь представительский бюджет но так и не смог установить причину исчезновения техники. Вот сейчас он закончит с руководителем по добыче и примется за меня, подумалось мне, как в воду глядел. Освещаемый лучами заходящего светила, словно кровавый тиран, и оттого выглядевший особенно грозно, глава закончил допрос несчастного банга и перевел свой взгляд на меня. «Скажите, Грегори, как обстановка на веренном вам направлении?» С явной издевкой в голосе уточнил он, наклонившись вперед и сверля меня насмешливым взглядом. Глава синдиката занимал свой пост уже больше 20 лет, и по меркам любой корпорации это совсем не маленький срок. Август был человеком крайне жестоким и вспыльчивым. Никому не хотелось оказаться у него на пути. Он был щедр к исполнительным сотрудникам и беспощаден к нерадивым. И совсем не важно, какого происхождения был человек или каким пакетом акций концерна он располагал. За провинности следовало мгновенное наказание, вплоть до увольнения с позором, а потерять работу в синдикате с формулировкой «неполное служебное соответствие» означало больше не найти никакой работы вообще. Никто тебя даже на порог после такого не пустит. В настоящий момент все перевозки осуществляются по графику, с готовностью и как можно более уверенно сообщу я. Правда? «А как обстоят дела с пропавшими челноками? Не просветите?» «Они пропали, сэр». «Не стройте из себя дурака, Грегори! С начала месяца мы потеряли уже восемь кораблей! Восемь! Это вы называете по графику?» Продолжил распаляться глава. «По опыту работы в синдикате я прекрасно знал, что в этот момент лучший способ минимизировать ущерб. Это ни в коем случае не спорить с главой» и постараться не провоцировать его лишний раз. Но ситуация была, прямо скажем, не в мою пользу. И как тут кого-то не провоцировать, я не совсем понимал. «Сэр, я не могу приставить каждому транспортнику вооруженную охрану. В Последнее время активизировались пауки, и потому эти потери...» «Грегори, ну какие пауки? Где доказательства? Где я вас спрашиваю? Дались вам эти пауки?» Раздраженно перебил меня глава. Последний раз один из кораблей успел выйти на связь и сообщить о том, что они подверглись нападению именно пауков. Попытался хоть как-то оправдаться я. Где гарантии, что они банально не инсценировали свою гибель и не смылись со всем содержимым трюма? Ведь прибывшие военные не обнаружили не только наш корабль, но и совершенно никаких следов присутствия пауков в системе. Видите ли, сэр? Дело в том, что они пропали с пустым трюмом. «И что, вы серьезно не считаете грузовой челнок синдиката хорошей добычей?» Еще больше взбеленился глава. «Конечно, наши челноки дорогостоящие и современное оборудование, и их потеря существенно бьет не только по карману, но и по имиджу синдиката. Но все они были застрахованы, и совсем скоро мы сможем вернуть большую часть потерянных средств». «Послушайте, Грегори, вы всегда оказались мне умным и грамотным сотрудником, а сегодня решили поставить рекорд по слабоумию? Чтобы получить страховые выплаты, мы должны подтвердить факт похищения или гибели кораблей. Что, черт возьми, вы собираетесь предъявлять? Что я вас спрашиваю? Да и кто покроет нам убытки от неперевезенной руды? Пока челноки отсутствуют, руду никто не возит» а значит и не перерабатывает». В этот момент сработал зумер моего коммуникатора, поставленный на беззвучный. Мой помощник никогда не стал бы звонить на заседании совета директоров без веской причины. Он прекрасно знал царящие здесь нравы и точно не хочет вылететь из компании. Стараясь сделать это незаметно, я ответил на вызов. И помощник полушепотом сообщил мне причину столь рискованного звонка. Мои действия все же не удалось укрыть от главы. Хоть он и был в гневе, но мои осторожные манипуляции все же заметил. «Грегори, я вообще-то с вами разговариваю, а вы еще набрались наглости отвечать на вызов коммуникатора? Что такого срочного могло случиться, что вы готовы рисковать моим терпением и своей должностью?» Окончательно потеряв самообладание, уже почти кричал глава. «Видите ли, сэр, дело в том, что только что вышел на связь челнок, который пропал одним из последних в системе Кастро. «Что? Где они были, сожри их пауки столько времени? Корабль цел?» «Да, сэр, корабль цел. И они вернулись не одни. С ними корабль обсерваторов класса дредноут. И они подтверждают нападение пауков». Радостно сообщил я, понимая, что сам Господь протянул мне спасительную соломинку в самый последний момент. — Вот это новость! Синдикату помогли сами обсерваторы. Хвала создателю! Наши последние потери могут оказаться не такими серьезными, а может и вообще получится обойтись без потерь. Надеюсь, нам удастся доказать, что остальные семь кораблей тоже не просто пропали, а были похищены. Глава вскочил со своего кресла, больше похожего на трон, выхватил из стоящей на столе коробки сигару, и вопреки своей давнишней привычке просто откусил ее кончик. Обычно педантичный и делавший из курения целый ритуал, где каждая вещь служила своей маленькой цели, в этот раз он закурил поспешно, особо не заботясь о ритуальных правилах. Подойдя к окну, он выпустил первые клубы сизого и, на мой вкус, кислого и одновременно сладковато-прогорклого дыма который тут же потянулся вверх в систему вытяжных фильтров, установленных в кабинете. Окинув взглядом панораму вечернего города, открывающуюся из окна 50-го этажа, он обернулся к присутствующим. «Господа, я хочу, чтобы наш синдикат первым вступил в контакт с обсерваторами. Прошу всех немедленно приступить к проработке действий по данному вопросу. Нам крайне важно не проиграть конкурентам». «Это позволит быстро поправить наши дела и сохранить лидирующие позиции», ухмыляясь и смотря сквозь всех своим горящим взглядом, сообщил он. «Нужно немедленно пустить новость по информканалам о том, что обсерваторы оказали помощь кораблю-синдиката Мизуми, и мы безмерно им за это благодарны, ввиду чего будем рады окружить их своим гостеприимством и заботой на все время их пребывания в нашем секторе галактики. Обязательно нужны снимки обоих кораблей рядом». После этого все разговоры про обсерваторов будут означать разговоры о нашем синдикате». Молниеносно включился опытнейший пиар-директор концерна, почувствовав свой звездный час. Дальше предложения посыпались как из рога изобилия. И несчастный секретарь с трудом успевал фиксировать их все. По взмаху главы синдиката он немедленно превращал некоторые из них в приказы и распоряжения которые тут же улетали по невидимым линиям внутренних коммуникаций к исполнителям. Глава почувствовал, что ситуацию можно спасти, и не собирался упускать эту возможность. Нужно немедленно показать конкурентам, кто здесь лидер. Начальник охраны сектора Кастро пребывал в приподнятом расположении духа. Сообщение о появлении обсерваторов в их системе означало очень много положительных моментов, как для него лично, так и для всей системы в общем. Пауки уже достаточно давно вели себя нагло и атаковали отдельные поселения и корабли все чаще. Будучи человеком далеко не глупым и обнаружив рядом с кораблем прибывших обсерваторов пропавший совсем недавно транспортный челнок синдиката «Мизуми», он мгновенно сложил 2 плюс 2 и в первую очередь сообщил об этом помощнику директора синдиката, отвечающему за перевозки справедливо полагая получить за это хорошее вознаграждение. Но не прошло и получаса, как его адъютант принес еще одну прекрасную новость. С ним на связь вышел сам глава синдиката. Так высоко он еще не взлетал. Таких людей раньше он лишь иногда видел со стороны. Да на экране коммуникатора, в новостных сообщениях и светской хронике. Или леял надежду хоть когда-нибудь оказаться им чем-то полезным. а тут. Один из них сам вышел на связь. «Чудеса да и только. Этот день обещает быть очень успешным», подумалось начальнику и, нервно сжав в руке коммуникатор, он прокашлялся, прежде чем ответил на вызов. «Начальник службы охраны системы Кастро, слушаю вас». «Здравствуйте, уважаемый Диодор. послышалось на том конце провода. «Приветствую вас, уважаемый глава. Очень рад вас слышать». Со всей возможной подобострастностью ответил начальник. «Я буду краток. Во-первых, я крайне признателен вам за переданную нам информацию и уже отдал распоряжение вознаградить вас по заслугам. На ваш счет уже перечислено ваше годовое жалование. Я ценю искренних и преданных людей, Диадор. Ладони у начальника непроизвольно и мгновенно вспотели, а лысина заблестела капельками выступившего пота. Только что в одночастие он стал очень обеспеченным человеком. «Очень вам признателен, уважаемый глава Август. Я и не надеялся на столь щедрую оценку моих скромных действий. Я лишь выполняю свой долг», – постарался как можно более льстиво ответить начальник. «Послушайте, Диодор, я удвою ваше вознаграждение, если вы сможете оказать мне еще одну маленькую услугу. Прошу вас пойти на небольшую хитрость» и пока не сообщать начальству о прибытии обсерваторов в сектор. «Но, сэр, я не имею права, я все же военный, и у меня есть четкие инструкции на этот счет». Был вынужден трусливо пойти на попятную Диодор. «Конечно, я понимаю, что инструкция для военного человека является основополагающей догмой, но если вы сможете просто немного потянуть время...» и дать возможность мне первым совершить контакт с обсерваторами, то ваши усилия не останутся незамеченными. К примеру, если ваш счет пополнится еще тремя годовыми окладами, то это сможет компенсировать вашу небольшую медлительность. Ее всегда можно списать на нерасторопность подчиненных. Уважаемый глава, я с радостью пойду вам навстречу. Тем более... «У нашего дежурного по связи прихватило живот, и прямо сейчас он ничего отправить не сможет. Правда, не уверен, что это продлится слишком долго», обрадованно сообщил Диодор, в голове которого только что озвученная сумма затмила все остальные чувства. «Уверяю вас, вам не придется ждать слишком долго. Мой личный корабль уже на полпути к вашей станции. Просто выйдите на связь с обсерваторами и сообщите» что к ним вот-вот прибудет сопровождение. «Я так и поступлю, уважаемый глава Август. Рад был оказать вам содействие. Если я смогу быть вам еще хоть чем-то полезен...» Отключив связь, Август поморщился. «За деньги эти идиоты готовы на все. Предложи ему продать родную мать, он начал бы сомневаться только по поводу суммы, а уж никак по поводу мук совести или хваленого чувства долга». Август с молоком матери впитал простую истину. Человек, предавший однажды, предаст опять. И будет делать это снова и снова. И потому, буквально на автомате, он с легкостью и даже немного брезгливо дал указание о переводе обещанной суммы. И пометил, как неблагонадежного, в списке своих контактов начальника службы безопасности сектора Диадора. Больше с ним дел иметь не стоит. Он исполнил свою функцию и теперь вовсе не нужен. Стоит переключиться на решение главного вопроса, а именно на контакт с обсерваторами. Не зря же он наплевал на все принципы безопасности и лично вылетел навстречу. Эту задачу он не был готов доверить больше никому. Нужно постараться извлечь из этой встречи максимальную выгоду для синдиката. «Сколько еще до точки контакта?» обратился он к капитану своего личного челнока. «Двенадцать минут, сэр!» — мгновенно откликнулся тот. «Мы можем лететь быстрее!» — раздраженно уточнил глава. «Нет, сэр, это максимум для нашего корабля. Мы и так нарушаем все правила полета в секторе», — поспешно заверил его капитан. Глава удовлетворенно хмыкнул. «Правила. Кому нужны правила? Которые установил не он сам». Выйдя из-под пространства, два корабля зависли неподвижно практически на самом краю сектора. Я попросил Еву наладить связь со станцией охраны и повернулся к Кэт, сидящий рядом со мной в кресле пилота. Ну что, настало время попрощаться с друзьями, подмигнул ей я. Знаешь, а друзьями я с ними так и не успела стать, пожала плечами Кэт. Разве что только с Сэмом, так с ними прощаться не нужно. Тоже верно. — согласился я. — Тогда хотя бы с друзьями по несчастью. Пока я валялся на больничной койке, а точнее в медицинском блоке, Ева не только закончила полное обследование корабля пауков, но и восстановила транспортный челнок, который обнаружился в трюме паучьего корабля слегка поврежденным, но вполне пригодным к дальнейшей эксплуатации. И вот теперь мы прибыли в систему Кастро, чтобы оставить здесь тех, кто не захотел жить и работать на станции. У каждого была своя причина. Кто-то улетал из-за семьи, кому-то просто хотелось домой. В итоге на станции решили остаться только Сэм и Кэт. Маловато, конечно, для полноценного управления станцией, но уж точно лучше, чем быть одному. Были на борту Челнока и два идиота, которые устроили первый в новейшей истории станции мятеж. Теперь оба сидели в своих каютах, прикованными силовым полем к кроватям, и ожидали передачи их властям системы. Плохо только то, что мне постоянно приходится учиться на своих ошибках. Вроде простая вещь, нельзя доверять никому, а я вот слишком наивный. В итоге то из пушки мне в спину пальнут, то по голове чем-то огреют, нужно с этим завязывать, а то в итоге так разберут по кусочкам, что ни один медблок не склеит. Кстати, о медблоках. Пролежал я там удивительно долго, больше недели. Пациентов с более серьезными травмами лечили за пару-тройку дней. А я провалялся аж восемь. И что там со мной делали, непонятно. Хотя, конечно, удар пришелся по голове. А это дело такое, темное. Ева с Кэт переволновались тогда не на шутку. Уже хотели вскрывать медблок вручную. Но когда я наконец вышел то чувствовал себя просто прекрасно. Вместо когда-то залеченных зубов появились мои родные. Минус две коронки и штук пять пломб. Даже и не помню теперь точно. Исчез шрам от вырезанного когда-то аппендицита. А еще пропали начавшие было появляться седые волосы. И совсем перестала расти борода. И вот этот факт меня радовал безмерно. Всю жизнь мечтал избавиться от растительности на лице. И вот, пожалуйста, сбылась мечта идиота. В остальном все было по-прежнему. От полученной травмы не осталось ни шрама, никаких бы то ни было видимых повреждений. А вот девчонки времени даром не теряли. И пока я был недееспособен, Ева взялась обучать Кэт навыкам управления кораблями обсерваторов. Благо, она и так была дипломированным пилотом у себя в системе. И тут всех ждал очень неожиданный и интересный сюрприз. В отличие от меня, Кэт с первого раза удалось удержать мысленно более 10 систем корабля. И не просто удержать, а спокойно ими управлять. 12 систем она поддерживала с непринужденной легкостью. При подключении 15 могла держать управление в течение 15-20 минут. И совсем короткое время удерживала под управлением 18 систем. Это было поразительно. Одна вместо дюжины членов экипажа. Поэтому, когда мы собрались сопроводить челнок в родную систему, вопроса о том, кто будет пилотом, даже не возникало. «Связь со станцией установлена, дежурный на связи», — сообщила Ева. Говорит капитан корабля обсерваторов. «Мы прибыли с миссией сопровождения челнока, похищенного жуками. Просим обозначить посадочный коридор». Передал я информацию в эфир. «Приветствую вас в нашем пространстве. Для меня большая честь впервые за столько времени приветствовать обсерваторов. Добро пожаловать. Ожидайте прибытия сопровождающего. Все инструкции получите от него. Конец связи». «Очень интересно. Что за порядки у них тут? Какой-то сопровождающий. Это всегда так у вас гостей встречают?» «Первый раз о таком слышу», — искренне удивилась Кэт. «Фиксирую приближение небольшого гражданского корабля. Класс — прогулочная яхта модернизированной конструкции. Идет к нам на полном ходу», — предупредила Ева. И, поймав на обзорных экранах, увеличила точку приближающегося к нам корабля. «Сопровождающий на прогулочной яхте? Что-то тут нечисто», — высказал я свои сомнения вслух. Тем временем небольшой кораблик быстро приближался. Похоже, он очень торопился и выжимал из своих двигателей максимум. «На пожар они летят, что ли?» – подумалось мне. Все же странное поведение. Я, конечно, еще мало где побывал, но такая встреча и вправду выглядит подозрительно. Почему сопровождающий, да еще на прогулочной яхте? К чему такая спешка? Это же сопровождающих не напасешься. Если так все корабли в системе встречать, и было бы логично». Если уж решили всех встречать, встречать хотя бы на военном корабле или у них дефицит кораблей. В общем, слишком много вопросов без ответа, и одно это уже подозрительно. Ладно, как любил говаривать один небезызвестный персонаж, будем посмотреть. Корабль сопровождения вызывает обсерваторов. На связи. Вас приветствует глава синдиката Мизуми. Меня зовут Август. И я являюсь владельцем транспортного корабля, который вы так любезно помогли нам вернуть. Прошу разрешения на стыковку. Я очень хотел бы лично засвидетельствовать свое почтение. Приветствую вас, Август. Я капитан корабля-обсерваторов «Змей». Разрешения на стыковку не даю. Прошу сопроводить нас к ближайшей обитаемой планете. Еще перед вылетом мы все вместе решили что ни на станцию, ни на корабли никого из посторонних не пускаем. И если на станции еще была возможность стыковки без допуска на территорию, то корабли-обсерваторов для всех чужаков — это табу. Нечего им здесь шастать. Меньше знают, крепче спят. Конечно, конечно, как пожелаете. Надеюсь, вы примете радушное приглашение от имени моего синдиката стать нашими дорогими гостями на время вашего пребывания здесь. В голосе главы явно было слышно разочарование. «Змей, просто для информации, нас сейчас снимает со всех сторон почти два десятка камер высокого разрешения», сообщила мне Ева по внутренней связи. «Подскажите мне, глава Август, а с какой целью вы ведете непрерывную съемку наших кораблей?» уточнил я на всякий случай. «О, для нас это эпохальное событие». Мы счастливы возвращению обсерваторов в наше пространство. Все прогрессивное человечество сейчас только об этом и говорит. И я уверен, замерев у экранов, наблюдает за этой встречей. Нам никто не простит, если мы не будем вести репортаж такого сверхважного события в прямом эфире. Ну ладно, раз все прогрессивное человечество, то пусть наблюдает. Пожал я плечами и отдал Еве приказ следовать за яхтой Августа. Корабли совершили маневр и легли на курс в кельваторе сопровождающего. Странно, но я почему-то всегда представлял себе космос как великое нечто. Причем это нечто представлялось в виде черно-белой пустоты, среди которой сверкали звезды. Не знаю, может это стереотип землянина, который видит звезды только ночью и потому только на черном фоне. На самом деле оказалось, что космос отнюдь не черно-белый. Иногда краски были настолько искусно смешаны и так профессионально нанесены, что было сложно поверить, что все это просто сложилось само собой, а не создано каким-то неведомым творцом. Это великолепие завораживало и притягивало своей неземной красотой. И система Кастро не была исключением. Путь до пункта назначения не занял много времени. Через 40 минут корабли подошли, а затем и пришвартовались к станции на орбите центральной планеты системы Кастро. «Ну что, дамы, прикройте меня, пока я буду налаживать связи и переговоры переговаривать?» «С чего это? Лично я иду с тобой», — безапелляционно заявила Кэт. «И я хочу, но пока не знаю как», — присоединилась к ней Ева. «Бунт на корабле? Мне послышалось?» «Или кто-то из членов экипажа не согласен с решением капитана?» «Ладно, я ограничусь видео и аудио информацией». Впрочем, как и всегда, тут же вздохнула Ева. «Ну, любимый, ну что я буду делать на корабле? Возьми меня с собой. Я буду примерной девочкой. А иначе я умру здесь одна со скуки». С этими словами Кэт прижалась ко мне всем телом и посмотрела в глаза снизу вверх, хлопая при этом своими огромными ресницами. — А вот это вообще запрещенный прием! — возмутился я. — Ты же понимаешь, что это очень опасно. — Конечно, понимаю. Но что мне может грозить рядом с тобой? И потом, ты что, собираешься меня всегда держать в заперти? Охранник из меня так себе. Ева прекрасно справляется с тем, чтобы никто не проник на корабль. А больше здесь и делать нечего. — Змей, я согласна с Кэт. Только наденьте новые облегченные комбинезоны. «Было время, и я их немного усовершенствовала», — поддержала ее Ева. «Значит, все же заговор», — резюмировал я. «Что с вами поделаешь? Собирайся. Только слушаться меня беспрекословно и всегда быть рядом». «Здорово!» — смешно подпрыгнула на месте Кэт, согнув в воздухе ноги, и тут же выбежала из рубки. Как она не захлопала в ладоши, настоящий ребенок еще!» Улыбнулся я, провожая ее взглядом. Мы вышли из корабля и на станции пересели в челнок, который достаточно быстро и удивительно комфортно спустил нас на планету. Столица поражала своими размерами и архитектурными формами. Столько всего и сразу было намешано в одном городе, что даже глаза разбегались. С высоты город был похож на большинство земных мегаполисов, многоэтажный в середине, и с понижением этажей к краям. Не уверен точно, но мне показалось, что опоясывают его настоящие трущобы. Уж очень непрезентабельный вид был у этих построек. Ну а центр, конечно, поражал своим великолепием. Роскошные небоскребы, пожалуй, всех форм и видов, которые я только встречал раньше, и совершенно точно такие, которые я не то чтобы не видел, а даже не мог себе представить, Технологии местных жителей, похоже, здорово ушли вперед по сравнению с земными, что позволяло воплощать в жизнь самые смелые идеи архитекторов и их заказчиков. Расположение улиц было совсем не похоже на земные, не параллельно перпендикулярных американских, не вдоль рек или гор, и совсем не как у нас в России, от центра к краям. На первый взгляд, какая-либо система в их расположении вообще не угадывалась. Просто лабиринт на совершенно плоской поверхности, с практически отсутствующей зеленью и водой. Корабль совершил мягкую посадку в космопорту, на окраине города, и глава «Август», который все время крутился возле нас, помчался первым к выходу, что-то оживленно говоря в коммуникатор. В иллюминаторах было видно, что нас встречала огромная толпа людей. Во всяком случае, конца ее было не видно. Похоже, весь космопорт забит людьми, которые махали различными флагами, флажками и просто руками. Было море разноцветных воздушных шаров, а огромная сцена была вся украшена цветами. Над ней в небе, переливаясь различными цветами, светилась огромная надпись. Радушно приветствуем обсерваторов в системе Кастро. Кэт, а ты у нас знаменитость. Восторженно воскликнул я. «Почему это?» спросила она, не отрывая взгляда от ульминатора. «Она еще спрашивает. Ты только посмотри, как тебя здесь встречают». «Это не меня. Это обсерватор», — на автомате ответила она. «А ты у нас кто?» засмеявшись, уточнил я. Спустившись по трапу, мы оказались внутри строя военных, которые держали оружие на плече и смотрели перед собой что здорово напоминало земной почетный караул. Разве что форма у военных была очень яркой, скорее даже пестрой. Воевать в такой не очень. Видимо, просто почетный караул для специальных гостей. Ева, ты можешь прикинуть, сколько здесь народу собралось? — 123 281 человек. — Нет, 82. — Прикинула, называется, — засмеялась Кэт. — Да, она у нас умница улыбнулся я в ответ. Вдоль ряда военных семенящей походкой к нам подскочил глава Август. «Уважаемый змей, я прошу вас сказать несколько слов ожидающим вас людям. Все с нетерпением ждут этого момента. Вообще я не мастер красиво говорить, но если так уж нужно, то я попробую». «Прекрасно, прекрасно!» обрадованно затараторил глава и опять умчался вперед по направлению к сцене поднявшись на сцену я окинул взглядом окружающую на толпу сквозь гул голосов и крики из толпы была слышна какая-то музыка на лицах людей были улыбки похоже все и правда нам рады если учесть что обсерваторы спасли этот народ от уничтожения то в общем то ничего удивительного хотя и было это достаточно давно ну вот падишь ты помнят к импровизированной трибуне подошел глава август сограждане Позвольте мне от лица всего прогрессивного человечества поприветствовать вернувшихся к нам спустя такое длительное время обсерваторов и заверить, что возглавляемый мной концерн «Мизуми» окружит заботой и комфортом наших дорогих гостей. Мы бесконечно благодарны за возвращенный нам корабль и, конечно, за сохраненные жизни наших сотрудников. Концерн? «Обязательно выплатит компенсации пострадавшим и семьям погибших от нападения пауков. Мы очень надеемся, что теперь, когда обсерваторы снова с нами, никакие пауки нам больше не страшны». Глава был прирожденным оратором. Он активно жестикулировал, менял интонацию голоса и практически с первых секунд завладел вниманием толпы. Люди реагировали на его слова. А он, словно дирижер, вызывал у них соответствующие эмоции. А теперь позвольте передать слово капитану обсерваторов, уважаемому змею. Закончил Август свое выступление. Я прокашлялся и подошел к микрофону. От имени службы обсерваторов разрешите мне поблагодарить вас за теплый прием. В этот момент ярко огненная вспышка озарила все вокруг. И взрыв Огромной силы оглушил всех. Последнее, что я успел увидеть, едва обернувшись, это расширенные от страха глаза Кэт. И в эту же секунду мощнейшая ударная волна смела все вокруг, и мир померк перед глазами в яркой круговерте.